9. Молокососы паршивые Шурка сел на полу. Правой ладонью оперся о ковер, с левой слезнул раздавленную капельку крови. Другую капельку пальцем снял с груди. Тоже слезнул. След укола тут же затянулся. Остался на нем пунцовый бугорок. Гурский мельком глянул на Шурку и вслед за Кимычем поднял глаза к потолку. «Какие молокососы? Почему?» «Те двое», — Кимыч нервно стискивал и разжимал кулак. «Кто бы мог подумать, все шло как надо, часы соорудили, ну, просто как по заказу, включай да крути назад, и вот». Он подломленно брякнулся на стул, голова ниже плеч, руки между колен. «Вы о ком?» — спросил Шурка. Были в нем и страх, и надежда. «Какие двое!» «Как это могло случиться?» — сухо сказал Гурский Кимычу. «Хм, «Кто бы мог подумать! Они должны были хотя бы порвать змей!» «Кто?» Это Шурка, уже со звонким нетерпением. Гурский в сердцах рванул на себе бороду. Потом как-то сразу успокоился, уперся в Шурку синим взглядом, сверху вниз. Те самые, архитекторы, у которых город с площадью часов. Горский говорил устало, но уже почти без досады. Шурки даже почудилось в его голосе скрытое удовольствие. Мальчишка со змеем бежал к их городу. По всем вашим законам они должны были надавать ему по шее и погнать прочь. А они. Хм. Впрочем, смотри сам. Горский ребром ладони повел над головой. Потолок разъехался, будто разрезанный пополам. Шурка увидел заросли и лужайку с игрушечным городом. И троих ребят. Увидел в странном, неземном ракурсе, словно через несколько стеклянных призм. И снизу, и сверху, и со всех сторон сразу. Очень четко. Самый маленький был, несомненно, Гриша Сапошкин. Других Шурка видел впервые, но понял сразу. Это Митя и Андрюшка, строители города. Белоголовый Митя сидел перед Гришей на корточках, словно взрослый перед потерявшимся на улице малышом. Голос его Шурка слышал ясно. «Чего ты испугался? Играй. А если хочешь, давай играть вместе». «Вместе пускать мой змей, да?» — просиял Гриша Сапожкин. «И змея». «И в нашу игру!» Шурка всем сердцем потянулся туда, к этим мальчишкам, к солнцу и зелени. Но опять возник над головой непрозрачный потолок. «Это они спасли тебя», — вздохнул Горский. Легко поднял Шурку с ковра и посадил в кресло. «Как спасли?» «Непредсказуемым своим поступком». Эта аномалия дико сбила все расчеты, вызвала обратное движение весов. На твое счастье. «Подожди», — глухо сказал Кимыч. «Рано ты освободил своего ненаглядного Полушкина». «Это не я. Когда они сказали «давай играть вместе», изменилась структура. Пространство и так было на грани перехода. И вот последняя капля». Кимыч поднял лицо. «Это что же, новая грань?» «Да, голубчик, неподвластная нам, из разряда безлюдных пространств, о которых говорят, что они станут зародышем нового мира. Может, нам и не стоило стараться?» Кимыч мотнул головой, словно муху отгонял. «Я в это не верю. Нет, грани неподвластных общим законам Кристалла». «Видимо, есть». «Они из тех, что рядом с дорогой». «Я не верю в дорогу!» Гурский развел руками. «Ей, дороги, Илья Акимыч, это безразлично». С великим облегчением, с чувством полной безопасности Шурка смотрел вверх. Видел только потолок, но все еще слышал ребячие голоса. И смех. «Это Гриша Сапожкин, у которого пропал щенок», — сказал он. Гриш смеялся от радости. Сейчас он забыл о щенке. «Если бы ты знал, Полушкин, какие космические устой рушит своим смехом этот Гриша!» С прежней усталостью сказал Гурский. «Пусть», — сказал Шурка. Раздался грохот, исчезла зеленая занавесь, и Шурка увидел, как рушатся весы.